Глава четвёртая. Когда новый мир слишком настойчив. Мари. Проснувшись рано утром, я вспомнила всё то, что произошло, и настроение упало. Но я не позволила себе ныть или биться головой об угол. Помимо неудачного общения с опекуном и всех других проблем, я выделяла несколько. Адаптация в этом мире, отсутствие магии. И как быть, если меня всё-таки вычислят? Чем заняться, если я не владею ведьминскими приёмами, по которым меня легко вычислят? А раз так, то нужно хотя бы побывать в лавке Люси или в гадальном салоне софии Надеюсь, какие-нибудь реально существующие термины от них подхвачу. Но главное, я должна вернуться домой. Вчера, засыпая, я искренне надеялась, что поутру всё окажется надуманным. Чужая постель, огромный дом, непривычный мир. Однако ночь прошла, и ничего не изменилось. Я боялась, что могу расплакаться от отчаяния, поэтому решительно поднялась и направилась приводить себя в порядок. За окном светило солнце, а это было добрым знаком. После ванны я распахнула гардеробную Мари и с удивлением поняла, что все вещи будто шиты на меня. Очередное совпадение хотелось хоть как-то прокомментировать, но определённого мнения не было. Перемерила несколько платьев, брюк и туник, залезла в ящик нижнего белья. Вот тут меня чуть не переклинило. Виска восторга не издавала, но восхитилась. А заодно поняла, что при всём великолепии ажурного и шёлкового белья чужое точно не надену. Разве что те три комплекта с подвязками, на которых всё ещё красовались глянцевые бирочки. Отложила их отдельно, чтобы ночью не забыть постирать. Отдавать кому-то стыдно, а если сделаю это сейчас, то горничная непременно заметит и задумается. Но на голодный желудок рассуждать не хотелось. Я не стала звонить в колокольчик, а сама отправилась на кухню. И пока шла, пыталась сделать вид, что ничего нового для себя не вижу. На самом деле мне очень хотелось остановиться и прикоснуться к стенам потрогать витые деревянные перила или гипсовую скульптуру прелестной нимфы, установленную у катки с фикусом. Было что-то приятное во всей этой атмосфере. и Признаюсь, мне было бы жаль покидать этот дом. Он словно разговаривал, но не словами, а положительной аурой, подбадривая и обещая, что всё будет хорошо. Да, я неисправимая оптимистка, но нисколечко не жалею. Откуда-то доносилась весёлая мужская речь, и это меня заинтересовало. Что-то происходило в доме, и как дочери маркиза мне положено знать. На самом деле хотелось понять, чем живут обыкновенные люди, не владеющие магией. И вообще, чем они тут занимаются, как всё устроено. Я не пошла по лестнице, а свернула в противоположную сторону по коридору. Навстречу попалась горничная, та самая, что ещё вчера услужливо приносила еду. «Леди Мари, как вы сегодня рано поднялись? И я принесу завтрак», — услужливо сообщила она. «Интересно, Мари позволяла себе лежать в постели до обеда или тоже ранняя птичка?» «Лизя, что там происходит?» Жестом головы я указала в сторону приоткрытой двери. и Я уже знала, что это крыло маркиза, там несколько комнат, в том числе рабочий кабинет. «Скучаете по отцу» хевнула женщина, превратно истолковав моё любопытство. «В это время года Мартин всегда чистит дымоходы над камином, а Клотильда помогает. И если не возражаете, то вашим займётся после обеда». «Конечно», — коротко отозвалась я, совершенно ничего не имея против такого расклада. Желание зайти в кабинет маркиза просто зашкаливало. Я толкнула дверь и замерла, глядя на широкий письменный стол, деревянный стул, обитый мягкой тканью, шкафы, которых за стёклами винилось множество книг и рабочих тетрадей. Поневоле прониклась уважением к незнакомому мне человеку. Не обращая внимания на суетящихся у камина слуг, крутанула пальцем синий глобус, отмечая, что на нём тоже есть материки. И, как ни странно, чем-то похожие на наши. В кабинете всё выглядело так, будто хозяин вышел всего лишь ненадолго и скоро вернётся. Ко мне никто не присматривался, и я никому не мешала. Подошла к письменному столу и с интересом заметила фото в рамке. Вчера в гостиной висело несколько изображений, но ни на одном из них не было этой девушки. Только маркиз в окружении друзей-охотников и кадры природы. А сейчас это было как удар под дых, как яркий свет, загоревшийся темной ночью. С глянцевого листа на меня смотрел портрет молодой девушки, Мариса Лар. Той, с кем мы действительно очень схожи. А все различия на первый взгляд сводились к иной прическе, другой одежде. Цвет глаз по фото не понять, но я помню, что они зелёного цвета. Вот если бы мы оказались рядом, прислуга нас различила бы? Не знаю. Это сравнение напрягало. С трудом отмахнулась от неприятного ощущения, будто кто-то слепил нас по одному шаблону. Мало ли, у нас на Земле было похожих людей, совершенно не связанных узами родства. Много. Интернет в помощь тому, кто сомневается. Я осторожно вернула чужое фото на место, затем стремительно покинула кабинет. После завтрака запланировала прогуляться по небольшому саду, раскинувшемуся вокруг дома. А заодно продумать тактику поведения с лордом Риланом. Мне не нравилось его маниакальное стремление меня унизить. Оно выводила из себя. Говорят, не буди лихо, пока оно тихо. В моём случае речь шла о маге. Я едва успела доесть, как шустрый мальчик, сын горничной Лиззи, предупредил, что во двор дома въехал мобиль Герцегориллана. Мобиль. Значит, вот как их машины называются. Не знаю, где принято встречать неприятных гостей, но точно не в спальне. Сад? Не вариант. Нас могут подслушать. Решив, что от выбранного места добрее этот человек не станет, направилась в гостиную. Лорд Эллиот, словно заправская ищейка, пошёл по следу и практически сразу же оказался там вслед за мной. Обстановка гостиной была всё та же, только на столе вместо вина и пирожных стоял букет дивных роз. И я не стала принимать томные позы. Барышни олегли и просить «Это не для меня». Осталась стоять, дожидаясь своей участи. А едва звук уверенных шагов раздался за спиной, обернулась. И, признаться, так я не переживала со времён окончания университета. Несмотря на просторное помещение, шатен снова заполнил собой всю гостиную. Никуда не делся надменный взгляд синих глаз, присутствовала и презрительность, что плескалась в них через край. Поневоле усмехнулась, совершенно не желая выглядеть забитой овцой. На фото Мари казалась упрямой, и даже в этом я увидела наше сходство. «Силы природы», — как сказали ведьмочки, — «против них не попрёшь». «Добрый день, леди», — первым поздоровался лорд, чем изрядно меня удивил. «В отношении Салар он может быть вежливым?» Моя реакция была ошибкой, потому что в синих глазах мужчины тут же увидела презрительную усмешку «Интересно, он всегда такой или только с Мари?» «Надеюсь, что добрый», — герцог Рилан ответила я, радуясь, что не спутала это имя ни с каким другим. «Чаю?» «Понимаю, что предложение чая заклинило со вчерашнего дня, но что-то я должна была ему сказать или предложить». «Не стоит», — порадовал меня лорд. «В этот момент я вдруг осознала, что Рилан неспроста такой радостный и выглядит довольнее, чем я сама. Он точно задумал какую-нибудь пакость». Я затаила дыхание, ожидая подвоха. «Леди Солар, у меня совершенно нет желания рассиживаться с вами и вести светские беседы. Однако, как человек обязательный, я должен принять соответствующие меры. К сожалению, вчера я успел убедиться в вашем небезупречном поведении. Подруги, застолье в дневное время. Не находите для вашего возраста это перебор? Несколько дней назад, когда мой поверенный прислал документы от маркиза, И я был очень удивлён, что ваша опека досталась мне. Признаться, радости никакой. Слова лорда были очень неприятными и ужасно раздражали. Мак расставил длинные ноги, сцепил руки за спиной и говорил с таким выражением лица, словно видел меня не в гостиной, а в строю. Индюк. И хотела бы ответить колким словом, но решила с этим подождать. Глупо плевать в опекуна, от которого и без того постоянно ожидаю какой-нибудь подлости. «А может, будете опекать на расстоянии?» — вставила я своё предложение как можно нейтральнее. «Я вам не мешаю, а вы...» — хотела сказать «мне», но вовремя осеклась. Пришлось срочно выкручиваться. «Вы занятой человек, а тут я. Согласны?» «Нет, так не пойдёт. Однако я не желаю в глазах общества выглядеть тираном, а потому даю вам выбор замужество или поступление в академию? Я уже в курсе, что ведьма вы никудышняя и без особых проблесков дара». Ха, если хотел задеть, то крупно ошибся. Меня это нисколечко не обидело. В курсе он. «Знал бы, насколько никудышнее прогнал из этого дома, а то и на опыт и забрал». «Кстати, интересный вопрос. Нет ли кроме меня попаданок?» можно организовать свой клуб, в котором буду делиться опытом по украшению местных хамов». «Только два варианта», — медленно выговорила я, ошарашенная столь щедрым предложением. «Наверное, всю ночь думал, чем достать Мари. И баллонка Гарбер помогала, гавкала в оба ухо. И кто у нас жених?» «Пока не подобрал, но кандидатуры найдутся. А чтобы дух покойного маркиза был спокоен, Скажу, что я лично отсеку всякое жульё. Приплыли. Это что, помощь зала? Нет, так не пойдёт. Лорд Элиот. Я почувствовала ту же злость, что появилась вчера при общении с этим мерзким аристократом. От накатившего гнева кровь вскипела, но я держала себя в руках. Я буду сама выбирать, с кем жить, а кого пос... Отправить куда подальше. Надеюсь, мы друг друга поняли. Неприятного оттенка синие глаза Рилана. Злого. Сейчас они заискрились, словно я произнесла что-то обидное. Чувство самосохранения потребовало, чтобы убиралась подальше от ненормального мага. А ноги не шли. Да и куда идти-то? Поэтому скинула голову, я гораздо ниже герцога, и постаралась выглядеть «Хотя бы достойно». «И вот вам моё слово, леди независимость». Синие льдинки бездонных глаз кольнули, В очередной раз развеяв миф о благородных лордах. «Неделя на сборы! После вас ждёт Академия магии! Не сумеете там зацепиться? Тогда выпадет другой вариант. И знаете что?» Мужчина сделал шаг навстречу, затем ещё, сократив расстояние до жалкого метра. Что? Эта близость не просто нервировала, но и странным образом взволновала, что только придало мне злости. Я же гордая. Всё-таки в двадцать первом веке живу, а не непонятно когда. Плечи расправила, голову задрала ещё выше. Боюсь, так шея долго не выдержит. К бою готова. «Я почти уверен, что даже попав в Академию, вы там долго не продержитесь». Лорд не ухмылялся, но глаза выдавали торжество. «У вас, Мари, только обертка красивой девушки, а внутри обычная лживая ведьма». «Ведьма?» — переспросила я, едва не поперхнувшись от такой наглости. «Да как он посмел обзываться?» «Софи и Люси ведьмочки». Но даже это слово звучит мило. А то, что употребил сам Рилан, ни в какие ворота не лезет. Это как сравнить со столетней коргой, у которой на носу бородавка, а из ушей растут волосы. Тоже мне знаток женской натуры. «Да», — парировал маг и презрительно усмехнулся, оглядев меня с ног до головы, словно мои мысли были как на ладони. «А вы, лорд Элиот Торрент Рилан», Типичный солдафон, считающий верным только своё мнение и ничьё другое. Я нарочно выделяла каждое слово, придавая ему особую интонацию. «Я? Солдафон?» Аристократ уцепился за слово. А лицо мага хищно вытянулось, а синие глазища гневно сверкнули. «Вы угадали. и Я знаю, чего хочу, и вопли воспитанных девиц не входят в мои ближайшие планы». «Не вас...» — я едва не захлебнулась от возмущения и была готова отстоять честь Марии, чьё тельце сейчас занимало моё законное место. «Как можно унижать так девушку?» Мак оборвал меня на полуслове «Довольно. Вы будете припираться? Передумаю насчёт Академии». «Не посмеете. А если и так от жениха откажусь у самого алтаря? Вам придётся самому выходить за него замуж». Я сжала кулаки, мечтая пройтись ими по гладко выбритому лицу Шатена. «Ох, как он меня злил! Димке до да лорда Эллиота, ой, как далеко!» «А вы уверены в этом?» Мерзкий оскал на породистой аристократичной морде вызывал очередное отвращение. И как-то совершенно неожиданно для себя я произнесла. с с, -с, -с согласна Потрясение, испытанное после этих слов, так явно читалось на моём лице, что маг едва не расхохотался. Чувствуется, мужик испытал немалое удовольствие наблюдать моё унижение. За что заслуженно получил от меня полный презрение взгляд и мысленный посыл по известному адресу. «Советую не бросаться словами, леди Салар. Не забывайте, кто я. А вы всего лишь ведьмочка, хоть и слишком хорошенькая». Но всё же без диплома. Негодяй ушёл, ещё раз предупредив, что через неделю мне следует отправиться на испытание. Я даже не стала смотреть из окна, как лорд элиот покидает территорию дома Салар. Могла не сдержаться и крикнуть, а то и кинуть что-то вслед. Это было бы глупостью. А хотелось.